глава 4 Совет Элигяр 2152 год Осень С тех пор прошло почти полгода Элигяр еще спал, окутанный предрассветным сырым туманом. Однако в эти ранние часы вот-вот готова была свершиться история юга. Минуя дворцовый парк по осеннему красно-рыжей, краснолицей рабы доставили носилки Илдерон Монтона до входа. Там, он с помощью ступенечки вылез, Дети в свое лучшее платье. Черный шелковый наряд был усыпан в плечах рубинами, гагатами и подбит у ворота и на широких рукавах белечими животиками, и медленно побрел внутрь, стуча тростью по плитке. В главном зале мерно дремал черный платан, подпирающий своей кроной потолок. Здесь ещё царило сонное, приятное глазу полутьма. Лампы, висящие на колоннах, были черны, А сильфы внутри них лишь иногда дрожали скромным светом, то вспыхивая порой как звезды, то затухая. Трость меж тем продолжала стучать и стучать, отдавая эхом в пустых коридорах. И вот советник уже поднялся на четвертый этаж ратуши. Миновал он филаду коридоров, пока не подошел к высокой арочной двери с вырезанным на ней платаном. Это была мраморная комната, гордость и жемчужина дворца. Здесь проводились все королевские совещания и сборы консулата. Каждый вас у этого зала был исписан золотом и черным мрамором. Золото обрамляло стены и проходы, а но с восходом солнца, что заглядывал через прямоугольные окна, разливалось светом и оттеняло мрачность черного мрамора. Вход туда охраняли четверо нагов, и увидев приближающегося консула, они как один склонили свои головы в приветствии, а после с трудом раскрыли створки дверей. Тут же, с другого конца коридора, еще утопающего в предрассветном сумраке, тоже явилась фигура в воздушных одеждах, на которых пламенели столь любимые элегиарцами рубины. Фигуру сопровождала свита, преимущественно из магов, возглавлявший её архимаг, будучи равным по статусу но моложе Иллы. Первым коснулся лба и поприветствовал того по-южному: "Да светит солнце твой путь, достопочтенный Романтон. Ты из здесь в числе первых, ни свет, ни заря". На самом деле, достопочтенный Наур, ответил Илла, улыбаясь. Всегда важно быть подготовленным и поспевать везде, где это необходимо. Иначе сама жизнь обгонит нас. Я и тебя тоже к слову приветствую. Да благословят труды. Воистину, склонил голову Абесиба. Два консула еще некоторое время ленно беседовали между отворенными дверьми. Беседовали они сначала о приятной осени, А таинственной смерти одного из наместников в Дюрмели, а потом перешли к драке между мастрийскими и игусовскими приезжими в харчевне Легиара. Там отошли к вратам больше сотни человек. Призрачные гримы еще долго ходили в том квартале, втягивая их души, пока мертвецов не унесли на мясные рынки. Во время беседы архимах, не сдерживаясь, зевнул. Он всю ночь корпел над трудами своего дела, известного исследователя Бабабокина Ура, а после он ухмыльнулся. Что же им еще делать этим несчастным мастрийцам?» — сказал он. У их земель на юге ха и обезчинствуют как у себя дома Юранзии. а в мастрийском дворце сидит дряхлый безумный король, который умудрился в безобидной стычке на Куртуловском озере потерять последнего наследника. И это с их численным превосходством-то в 200 магов. О, этому королевству без короля только и остается, что доказывать свою мощь в тавернах. Божий архимаг стал спрашивать, сколько мрамора извлекают рабы иллы с его рудников, а тот в свою очередь, ответив, поинтересовался делами семьи своего собеседника. Моя супруга, как и следует хорошей женщине, опекает меня, мой дом, быт и детей. Мой старший сын Марнелий готовится на днях заменить почтенного Йертона на его должности. Сигагрот был желтые хребты для контроля свежекупленных рудников, о чем ты уже, вероятно, догадался, отвечал Абесиба. И губы его растягивались в вежливой полуулыбке. А что же младший Мартиан, еще в канцелярии? «Еще сюда, с неким пренебрежением отозвался архимаг. "А твоя прелестная дочь, чья красота, по слухам, превзойдет даже красоту прилесницы Марии, не отдана ли уже ее рука какому-нибудь благодетельному мужу? Пока вот в чём доме". Обессиба не любил говорить ни о своём младшем сыне, ни о дочери. Но потому собирался уже сам спросить насчет здоровья советника, но тут в коридор буквально вбежал Забанае Муратша. Все сразу повернулись в его сторону. Уж так бурно кипела в мастрийском после энергия. Забанае в своей маске древесного спригана, укрытый алым шарфом, подлетел к консулу и поздоровался в глубочайшем поклоне. Ил ответно покровительственно улыбнулся едва кивнув головой. Абисиб же вздернул брови. Муратша Вижу, вы прониклись модой легиары и тоже стали носить маску, заметил сухо он. Я провожу здесь большую часть года. Вежливо, но пылко ответил посол. Поэтому чувствую себя уже полноценным легиарсом. Тем не менее, вы уроженец с 3. А маски принято носить кровной аристократии Золотого города, а не приезжим послам. Зачем вам эта маска? Уж не забыли ли вы, где родились и откуда прибыли, и главное, зачем? Сердцем я все еще в Бахру. А душой уже здесь. Да и вы сами, если я не ошибаюсь, были рождены в апельсиновом саду, который 72 года назад еще принадлежал Норегусу. И что с того, если я сыягерс в Баве? Вы пытаетесь уколоть меня этим? резко отозвался обесибо. Отнюдь, что вы достопочтенный. Я лишь деликатно обратил внимание на некоторые моменты. Но давайте замнем этот безрезультатный спор. И смотреть забанае, дабы не разжигать и без того горячий характер архимага, склонил голову для покорного примирения. Однако Абесиба смотрел уже не на него, а на картину в руках сопровождающих посла людей, закрытую черной тканью. Что это? спросил он. Ах, это подарок, отозвался мягко посол. Абесиба наур опять ничего не ответил, лишь настойчиво продолжил смотреть на увесистый подарок высотой по грудь. Заметив это, люди свиты посла, кожи цвета меди, которых была таковой из-за родства с юранзиями, сынами пустыни, смерили его недобрым взглядом и встали перед картиной, чтобы заслонить ее от его взора. Послышались приближающиеся шаги, тотчас коридор заполнила густая толпа из прислуги. Впереди всех медленно брел король Марнелий Молиус. Его уже давно прозвали в народе и среди придворных слепым, а потому он шел держать за руку супруги Они оба, король и королева, были облачены в черные, расписанными древесным рисунком мантии до пят. Скуластые куластой и белой как снег лицо королевы Наурики обнимал со всех сторон платок. Так ходили все замужние знатные женщины Илегиар, прятались от мира, как бабочки в куколке. Прятались они, правда, не так тщательно, как это предписывалось у тех же мастрийцев и легусовцев, но и не так вольно, как северяне. Верхняя часть лица короля Марнели укрывал шелковый платок, чтобы спрятать от всех белые глаза. "Ваше величество?" хором сказали Илла и Абисиба. "Все собрались на уриках?" спросил Марнели. "Нет, дорогой мой супруг, ждем кра. Рассадели Дарика и Шани." ответила королева и погладила своего слепого мужа по украшенному драгоценными камнями рукаву. "Рассвет уже наступил?" "Нет. Хорошо, ждем». Король первым вошел в мраморную комнату, где высокие колонны подпирали куполообразный потолок с обеих сторон зала. Посредине комнаты стоял длинный стол из платана с золотыми ножками в виде корней. Колонны, как и свод потолка, тоже украшала резьба чернёным золотом. За королем также последовали Ииль и Абиссиба, оставив свои свиты за порогом. С первым лучом солнца, от которого зал засверкал золотом подобно солнцу, Явились и оставшиеся члены консулата, управляющего Элегией. Первым пришел Кра Крон, прозванный Чернооким, консул казны, родитель над сводом законов, а также самый памятливый ум королевства. В народе говорили, что во-первых, Кра держал в памяти любой документ, когда-либо увиденный, им, вплоть до точек, и мог отличить оригинал от подделки с первого взгляда. А во-вторых, в отличие от своих собратьев, он умел говорить кратко и по существу. За что с еще большее признание, чем за свою памятливость? И вот этот ворон в объемной мантии заглянул в зал и медленно зашел, стукая коготками лап, украшенными золотыми кольцами, по мраморному полу. Он забрался на свой стул с корнями и ножками и нахохлился. Приветствую вас, ваше высочество и достопочтенный консулы! — -скрипяще каркнул он. Утро сегодня впервые за двадцать семь лет было туманным. Но я надеюсь, что это не коснется наших решений, и они будут ясны как небо в день шествия про отцов. Вторым подоспел Дайрик Абарай, королевский мастер ядов, в чёрной как ночь маске, выгравированной в виде коры. Он прошелестел темными одеждами, на которых единственным пятном был золотой шарф, и изящно присел за стол. За ним последовал широкоплечий оборотень в чёрном плаще, скрепленном фибулой в виде дерева. Это был военный консул Расадель Асулу. Он упал своим задом на стул, и растянулся в нем, предварительно гулко поприветствовал короля, королеву и консулат. Самым последним стал пожилой наг Шаниш Хок. В накидке до бедер с золотыми наручами и широким красным поясом, охватывающим змеиное тело, он обвил стул кольцами и водрузился на него. Шани отвечал за связь с другими королевствами, и его чин носил имя дипломат король, советник, архимаг, виномансер, казначей, военачальник и дипломат. Семь консулов расселись за столом. Во главе стола устроился Марнелли, как первый из всех, как правитель, освящённый самим Патрифиалом еще на заре мира. В зале осталась и королева Наурика, которая повсюду сопровождала своего слепого мужа и была ему глазами и ушами. А рописеры Воронов расположились по одарю колонны, за столами поменьше. А перед ними встала гвардия. Все прочие покинули золотую комнату, как того требовали правила. Створки высоких дверей гулко захлопнулись, совет начался. Король обвел незрячим взором пространство перед собой, словно пытаясь понять, все ли здесь, все ли готовы внимать ему, и неторопливо сказал: "Я приветствую вас, достопочтенные консулы. Сегодня мы собрались по крайне важному вопросу. Его решение изменит течение истории и повлияет на всех нас без исключения. Он прервал свою нудную речь, лишённую всякого чувства, и замер. Его слабовольная челюсть отвисла, и наурика смахнула из уголка его губ слюну. Марнелинек некоторыми молчал, отчего все консулы нахмурились и после неприятной заминки продолжил. Но Регус и Нормастри, наши соседи, встали на путь кровопролитной войны. Их силы почти равны. Два этих великих королевства желают заполучить нас в союзники. Они хотят завершить длящейся уже два года борьбу. Борьбу. Наурика, подай вина. Король прокашлялся и попытался нащупать кубок на столе. Его жена услужливо подвинула чашу к Марнелию, дабы тот будто бы самостоятельно смог найти её. Сделав глоток, он замолк, чтобы набраться сил. Снова раздражающая тишина. Он опять хлебнул вина, затягивая молчание. Наконец, сел Ралмантон, постучал тростью по полу, привлекая к себе внимание. "Если изволите, ваше величество, я продолжу", сказал он. "Продолжай", радостно кивнул король и тут же обмяк в кресле, потерявшись в своих мыслях. "Благодарю вас. Итак, полгода назад мы уже вели здесь беседу с послом из Норагуса, Хошшигобо" который явился на замену Шаджи Губу, того самого Шаджи, который, будучи представителем своего королевства, пал до попытки отравления и убийства одного из консулов, то есть меня, если кто не знает. Илла криво усмехнулся. Однако новый посол утверждал, что его брат Шаджи явно сошел с ума. Ибо изначально он был исправлен для заключения мира, но никак не развязывания войны. Он утверждал, что Нурегус желает доброго союзничества и готов сделать нам великий дар апельсиновый сад. Все вокруг, кроме дипломата, ехидно улыбнулись. Битва за апельсиновый сад случилась в 2088 году. Тогда Легия отобрала этот пограничный город с магическим источником у Нурегуса и с тех пор владела им на правах сильного. Выстроила крепость, оснастила гарнизон. Однако Нурегус все эти сто лет продолжал утверждать, что дескать апельсиновый сад на деле принадлежит ему. В свете этой истории благодушное предложение Змеиного короля выглядело как издевательство. Военачальник гулко произнес. "Что же я слышу? Предложить апельсиновый сад, который и так уже принадлежит нам? Это очень щедро со стороны ягуса. Ха. Что ж по их мнению тогда есть мерила скупости? Их мерила Это наша потребность в войне, отозвался Юлло. На наших рынках цены на рабов растут не по дням, а по часам. И ягусовцы прекрасно понимают, что так или иначе но мы должны будем вмешаться в соседские распри. Нам нужны рабы. Нам нужен доступ к рабскому простору. Незатратная война с большим количеством пленных вот наша мерила. И эгусовцы готовы дать нам это. Они же обязуются разрешить проблему с рабским простором в кратчайшие сроки. И он криво улыбнулся. Ну, а персиновый сад это выдавец, так сказать, как подарок. Разве мастрицы мешают нашим караванам проходить на арабский простор? спросил бы и начальник. Нет, ответил Илла. Они пока придерживаются договора на пропуск караванов Дело в делах в дальнем юге. Раньше нам продавали невольников на арабском просторе сами же дикари, которые находились в состоянии вечной войны друг с другом. Однако в последние годы они стали сливаться в одно большое племя для набегов на север. Их лидером был некий Ринг Дикий, из западных красногорцев, хозяин руха. Тогда он был явной угрозой, и мастрийцы устранили его, подкупив его брата Бау, прозванного Верблюдом. Так что он проблема. Старый порядок восстановлен. Племена разбежались. Я еще летом прикупил через них 56 сотряйцев. Проблема в том, что в начале этой осени бау закололи во время пира в шатре. Это сделал пятнадцатилетний сын Ринги, собрав вокруг себя сторонников. Племена снова объединяются. С месяц назад рабский простор разгромили, а рабов освободили. Торговые пути теперь под контролем десятков тысяч дикарей. Из-за войны мастрицам не хватает сил, чтобы выгнать их оттуда, поэтому в последний месяц поток невольников в Нормастри почти иссяк. Мы это пока не чувствуем на поверьте, После дня гаара наши рынки опустеют. В зале воцарилось молчание. Сведения были свежи. Осень только-только собиралась смениться зимой, а Эллорл Монтон, как обычно, уже знал все раньше всех. Теперь все обдумывали, как захват рабского простора, главного тоже щиробами, отразится на ценах и насколько плоха ситуация. Между тем ворон крачер на Окее нахмурился и заворошил перьями, затем каркнул. Давайте будем честны с советом, достопочтенный Романтон. Ваши речи излишне спокойны. уменьшение количества рабов это не одна из причин, почему нам нужно участвовать в войне. Позвольте мне выступить перед советом, ваше величество. Мы вас слушаем. Отозвался король, скинув голову досели уронённую на чахлую грудь. Говорите, достопочтенный ворон. Говорите же. Ворон поднялся. Так вот. На деле уменьшенный приток рабов это не просто причина нам искать войны, это бедствие. Это начало предсмертной агонии легией. На данный момент цена негожего раба 12 серебренников здорового до 30. Это составляет уже не месячный доход обычного ремесленника, а сезонный, то есть цена выросла в три раза. То есть, как минимум, половина горожан, вампиров, оборотней-нагов, уже не смогут себе позволить покупать рабов даже на пропитание. И мы сделали подсчёты в казначействе на ближайший год. Там всё ещё хуже. И что же? Насколько подскочит цена на негожих через год? Вдвое? мешался военачальник начальник Асулу, чьи огромные доходы тратились на пропитание такой же огромной платоядной семьи. О нет, каркнул Кра. А По нашим подсчетам, стоимость негожего раба будет равняться примерно 40 сеттам, то бишь равняться цене здорового. То есть четыре раза. А цена здорового увеличится до 100 сеттов. Военачальник присвистнул от такой новости. Озвученные суммы были ужасны, их могла потянуть только знать. Стоило ли говорить о том, что случится с городскими оборотнями, находящимися под опекой Ресадел? Они занимали несколько кварталов в городе, и численностью походили на малое войско, которые сдерживали только законы и наличие доступной для еды плоти. А что будет, если они не смогут покупать себе мясо на рынках? Сначала они снизойдут до гнилой мертвечины, как это делают сейчас нищие за стенами города, выкапывая из могил трупы или поедая больных. Потом начнут пропадать одинокие путники на трактах, и загулявшие по ночным улочкам горожане. И уже после, когда не станет и этого, под угрозой окажется весь город полный людей. Военачальник был крайне обеспокоен, как тот, по кому малый приток рабов ударит больнее всего. А почему цена на здоровых вырастет не так сильно? спросил он, ибо в цифрах был не так силен, как в войне. Потому что основной спрос сейчас на всех рабов и больных и здоровых исходит от вампиров и оборотней достопочтенный Асулу», — ответил ворон Кра. на данный момент три четверти покупателей на рынках это плотоядные демоны соответственно из-за того, что рабов станет сильно меньше, цена в первую очередь вырастет на негожих, а за ними подтянется и на здоровых вам представить отчеты, по нашим расчетам, на пять лет вперед?» советник снова глухо стукнул тростью по полу, привлекая внимание нет — произнес Илла, снова беря свои руки течение совещания. Этих сведений недостаточно. Мы вам благодарны. Да, вы правы в том, что война для нас это путь к решению первостепенной проблемы с рабами. Вы еще что-то хотите сказать? Да, я еще не закончил. Ибо как сына феи я имею на руках не только проблему, но и ее решение. Начнем с того, что изначальная позиция определяться с союзником в Южной войне в корне неверна. «От чего же? От того, что нам не обязательно смотреть на юг достопочтенные. Так или иначе, но независимо от того, кто победит в конфликте, нор Норэгус или Норма-С-3, мы отщепнём лишь долю победы. Пусть эта доля и будет увесистой. Однако прямого выхода к рабскому простору мы так и не получим. Да и не факт, что закончив войну, южные королевства разберутся с иранзицами так быстро, как это необходимо. Всё-таки наши южные войны затяжные из-за магических источников. А нам нужно наладить поступление рабов как можно скорее. Так что у нас времени ждать нет. Что ж ты предлагаешь, Кра? Посмотреть на север. Глеов, братские земли Бафраид или Тордия. Сыуское княжество и Инуэль. Эти малоразумные дикари богаты, но слабы из-за междоусобиц. Это не паханое поле. У них на челе написано по природе быть рабами, а выход к ним имеем только мы. Война с севером обойдется нам восхитительно дешево, ибо они не способны противостоять нашим магам, но плоды получим мы от нее много больше и много быстрее. Я сделал подсчеты. Что ж, в 12 раз мы сократим расходы на наем войск. Восемь. 8... Король привлек себе внимание покашливанием, прервав ворона. Я тебя понял, кра возразил Марнелли Я согласен, что север богат, но мы торгуем с ним. Торгуем долго да и поддерживаем мирные отношения. Разве можем мы напасть на доброго соседа? Обессибо на Уру усмехнулся от такого простого ответа, который подобал скорее коню, чем королю. Поцорабанив сухими пальцами по столешнице, он сказал: Ваше величество, юг перепахан и густо заселен, в то время как на севере плещется океан Неги. Даже если закрыть глаза на эти мифические источники неги, которым пока нет подтверждения, поддакнул Кра и закивал клювом. то в горах севера сокрыты лучшие железо, олова, драгоценности. Одно северное Солоровское железо чего стоит. Оно в разы лучше песчаного Сатрярайского. Это может быть все наше, ваше величество. Забудем про южные войны и посмотрим в сторону варварского севера". "Да зачем же забывать про южные войны, Кра?" — ответил архимаг не соглашаясь: нам нужно лишь завладеть этими источниками, и Юг тоже будет наш. От черной наги до песков Юранзиев. Вы думаете, я вам толкую сказки про ту мощь, что таится себе север? О нет. И он печально улыбнулся. Мой дед Бабабоки жизнью заплатил за эти сведения. И обесиба Наур, ученик великого Харинфа, повелителя бурь, уже в который раз рассказал всем историю своего деда Бабабоки на уру. Его дед был исследователем, выходцем из богатейшей семьи тех веков. Именно он опроверг теорию, что мир Хор явился из небесного разлома, а Нега выплеснулась из него как вода из перевернутого сосуда. Как утверждал Бабоки, мир демонов явился не из неба, а из-под земли, разломав ее, как ломает твердь нежный цветок, пробивающийся к солнцу. Не на земле ответы, а под ней, писал неистово в своих трудах исследователь Мы не нашли ни храмов, ни их останков в землях Глиофа, куда проникают наши соглядатые. Мы думали, что найдем их на дальнем севере в снегах, но, возможно, их нет и там. Иначе бы вести о них докатились сюда, на юг. Теперь я уверен, что под горами находится их царство полное полном и именно там следует искать и утерянные артефакты, и моря Неги, и главное ответы на наши вопросы. Мы должны найти их только там, под горами дальнего севера, откуда явились дети Неги. Чувствуя гордость за своего деда, Абиссиба говорил, и говорил. Он был из тех горделивых людей, что приписывает достояние предков себе и стремится их приумножить, чтобы превзойти. Все слушали архимага, кивали, но мало кто вникал. У каждого была своя забота. Обаретян рассадел Асулу, прежде всего переживал за свое многочисленное семейство, насчитывающее одиннадцать сыновей и пятерых дочерей, которые уже сами породили кучу внуков. Переживал он из за вверенных ему городских оборотней, осознавая исход долгого голода. Ворона Крачернаокаво беспокоил больше всего расход казны, что была для него родней собственного дитя. Обычный ясный взгляд вампира Дайрика Обарая, который за весь день не сказал ни слова, сейчас был затуманен. Он обдумывал, как бы ловчее убрать столь явный запах у Барькора, чтобы повысить его действенность. Нак Шхок был озабочен победой Норегуса, в котором стали царствовать змеи, как Нак, он, конечно же, выбрал сторону смеиного короля Гайза. У делом Илрал Мантона же было глядеть на всех ясно, читая лица и мысли. Все изредка поглядывали и на короля, тот апатичный отрешенный, уже был потерян для своего народа. Однако по законам еще решал судьбы. Одна лишь королева сидела тенью, незримо прислуживая своему мужу. Мой дед погиб на дальнем севере, в пристанище одного из детей Гаара, в брасу Брасуденто. Его убили на глазах помощников. Но что эти дети Гара сделают целой армии? Ничего. Север наш, закончил Архимак свою речь. Король Морнели не ответил. Он уронил челюсть, отчего Наурика снова вытерла его губы платочком. И продолжил молчать. Сначала консулат терпел, терпел, терпел, но уже спустя пару минут все нервно переглянулись между собой. После отравления король растерял ум, это заметили многие. Речь его, некогда живая, как бурная река, теперь стала будто болото, зыбкая, застояла. Наконец король очнулся от своего отрешенного забытья. Весь консулат уже недовольно поглядывал на него и ситуацию в свои руки снова взял Илл. Что ж, сказал советник. В любом случае, перед тем как предлагать решить наши проблемы с помощью севера, достопочтенный Наур, стоит выслушать, что нам скажет посол Нормастри. Забанае Мурадша прибыл к нам с предложением от короля Мододжу Мадопуса. Да. Медленно произнес король. — «сильная речь у тебя, Абисибу. сильная. Рот это важно. Но пусть ведут осла посла, шепнула королева. А я так и сказал. Пока консулы тревожно переглядывались из-за скудоумных речей короля, один из писарей поднялся, подошел к колокольчикам рядом со столом и позвонил в них. Охранники в коридоре услышали звон незамысловатого устройства, и двери открылись. Посол снял маску и поднял завешенную платном картину, положив ее деловито на стол. Он сначала раскланялся в глубоких поклонах и разлился в горячих сердечных приветствиях, потом продемонстрировал верительную грамоту, в которой король Мододжо уполномочивал Забана Юи вести переговоры от его лица. "Уважаемый консулат", завел речь посол. "Я прибыл из Багряного Пика, из Красного дворца Бахру с посланием от его величества Мододжо про Мадопуса". Он развернул второй внушительный позолоченный свиток, написанный алыми буквами и вы его в центр стола. Его величество Мододжо передает мудрому консулату Элегии свои наилучшие пожелания, восхваляет ваш ум, богатство вашего края и шлет дары вам великим правителям: Полсотни лучших мастрийских лошадей чистой крови, 50 песчаных быков, 5 цалей рубинов и алмазов, 10 цалей корицы, 10 цалей шафрана и забаная говорила, говорил. И говорил. После оглашения списка даров он снова горячо раскланялся. Воздушный его алый шарф взлетел от активных движений, а глаза вспылали огнем. Забанае был энергичен из жарок в речах и взмахах, его энергия разливалась по всему залу. Все вслушались. "Я не хочу быть чрезмерно официальным", продолжил посол. "И не буду зачитывать скупые из-за этикета послания, облечённые в громоздкие обороты. А скажу как есть". Наш любимый король в битве у озера Куртул потерял единственного сына и наследника, Радома Допуса. Эта война исчерпала себя достопочтенные, и ее пора прекратить. И за этим вы ж здесь с дарами, прервал с презрением в голосе Шани Шхог, — чтобы призвать нас вмешаться и сделать войну, которую вы так хотите прекратить затяжной. Нет, достопочтенные, Мой старый король Мадоджо сейчас пребывает в горе, ибо его род по мужской линии прерван. У него осталось только одна радость в жизни его жемчужина, его дочь Бадба. Горестем нашего короля маленькая Бадба по законам, как женщина, не сможет зайти на престол. Однако ее сын сможет. Поэтому наш король хочет зародить крепкий союз, однако не желает смешивать древнюю кровь, освящённую самим Фаресом, ни с горцами из Сатриарая, Ни с дикарями из Красных земель, ни с пахарями из Айрекка, и потому предлагает вам ваше величество брачный союз между прекрасной Бадбой и вашим старшим сыном Флориэлем». Консулат отзамер. В зале повисла мертвая тишина, в то время как Обессиб не сводил глаз с укрытой полотнищем картины. Сын принцессы Бадбы будет первым претендентом на престол нашего короля, и таким образом наследник принца Флореаля и принцессы Бадбы будет править двумя королевствами, завершил посол. «Элегии и правит консулат, заметил Обесибо. А не только король. Лицо Дзабы вспыхнуло обаятельной улыбкой. А еще король Мадоджа готов отослать принцессу в Элигиар, добавил он. И тут даже Обесибо замолк и побелел. Все поняли, что такой жест означал лишь одно: Король мастрийцев ради мести готов отдать королевство в руки Элегии при условии, что родится сын. Ведь тогда прямое право наследования будет за элегиарским наследником. А если учесть, что принцесса будет жить при дворце элегиара, то аристократия Нормастри не будет иметь влияния ни на нее, ни на рожденного наследника. Это было даже больше, чем правление двумя королевствами. Это предвещало слияние Нормастри и Элегии. Если удастся преодолеть сопротивление знати в Нормастри. В некоторое время все молчали. Все держали на лицах маску холода, хотя в душах кипели страсти и противоречия. Ваше величество, обратился к слепому королю Шанишхок. Это вмешательство в дела нашего королевства извне. Консулат имеет власть одобрять или отвергать наследника на престол, выбирая лучшего. Это традиция. У вас трое сыновей, но союз с Нормастри приведет к тому, что на престол войдет еще нерожденный сын, который может не годиться в короли. Мы вас выслушаем, когда посол покинет этот зал, отозвался тихо король Забаная, когда о нем вспомнили, встрепенулся, и потянулся к картине, снял с важным видом с нее плотно обмотанную ткань и поставил на стол, с трудом придерживая Это оказался портрет. На консулат с полотна взглянула миловидная девочка с каштановыми кудряшками, янтарными глазами, в золотистой батистовой рубашке, широких шароварах. Янтарные глаза были символом далекого юга, их иногда называли цветом расплавленного золота. Девочку украсили золотом. Наручи, заколки, цепочки в волосах и перстни усиливали цвет ее янтарных глаз, делая их еще ярче. Ваше величество, заявил гордо Забанай: "Я привёз с собой портрет дочери его величества мододжо, принцессы Бадбы. — Наурика, — шепнул Марнели. "Опиши девочку на портрете". Красивый, хоть и юна, выглядит здоровой и будто светится изнутри". Посмотрел на портрет королева, затем лукаво улыбнулась: "У вас хороший художник, почтенный Муратша". "Ах нет, маленькая Бадба в действительности красивая и главное здорова". Когда подрастёт, она сможет родить принцу Флорелю крепких наследников. Все молчали. Наконец военачальник Рассадель стал расспрашивать посла, как обстоят дела на узком тракте, какими силами владеет норма Нормастри. В ответ тот извлек еще один свиток, где рукой мастрийских писарей были выведены сведения о составе войска и их числе. Военачальник потерялся взглядом в бумагах. У кого-нибудь есть еще вопросы к почтенному Мураше? Наконец подал голос король. Тишина. Хорошо, почтенные мурачи. Вы тут слышите меня? Слышу Слышусь чем молитвы в наших храмах во время праздника богов, ваше величество. улыбнулся посол. Тогда покиньте зал и дождитесь нашего ответа. После этих слов писарь снова позвонил в колокольчики, и двери стали открываться. Забанаев надел маску и растворился в осеннем рассвете, бьющем сквозь окно напротив дверей зала. Однако стоило только дверям вновь закрыться, как консулат взорвался голосами. То, что предлагает посол, это нарушение основополагающего закона власти консулата, Ваше Величество, возмутился Ворон Кра. Это попрание всех традиций, согласился дипломат Шанишхок. Это присоединение к коллегии земель размером в треть нашего королевства, ответил Илларлмонтон. А еще выход к рабскому простору, И если мы сможем взять и сердце Нурегуса, его столицу, в чем я правда сомневаюсь, то в наших руках сосредоточатся все основные южные торговые пути. Род Мадопусов тянется сквозь века и берет начало от Рада Мадопуса первого, который заложил город Бахру и поделил между сыновьями Зоро и Эльго отбитую Ирандией в земли. Это достойная партия даже для нас. Это древний и благословенный род. — Факта не отменяет, возразил Кра. Закон будет нарушен. Наши предки строили традиции веками, чтобы мы вытерли о них ноги? А что вы думаете по этому поводу, достопочтенные Абара и Асулу? обратился король к двум консулам. Но Арегус опасен, — ответил кратко военачальник. Нельзя позволить этой змее вырасти, захватив мастри и окрепнуть. Осторожнее со словами в подобном контексте. Зловеще прошипел Шаней. Однако военачальник начальник россыделя в ответ лишь брезгливо поморщился. Он держал под контролем почти всю военную структуру легией. Как и многие другие представители его вида, он старательно рассаживал везде исключительно свою родню и добивался для них чинов. Однако ж, когда он столкнулся с тем, что то же самое хотел сделать дипломат Шаней Шок, когда попытался поставить в командование лучниками своего зятя, то нашла коса на камень. После долгих пререканий зятя Шани все таки посадили на это место и дали жалования в 20 золотых в год. Однако Расадалет это запомнил. Да, змеиное королевство создаст нам проблемы, согласился виномансер Дарик. Они не чураются крайне грязных методов. До меня дошли слухи, будто они пытались заменить достопочтенного Зостру рашасом с Все как один вдруг скривились. А куда, кстати, подевался Зостр? поинтересовался Архимак. Бежал на север после неудачной попытки посадить в него червя. Послышался ответ от Эйлера Монтона. В Глеов? Нет, в снежные земли. У него не было выбора. Он боялся вместе короля Гайзы. Обессиб громко расхохотался, и смех его, неожиданно ядовитый да нельзя довольный, разлился по всему залу. Некогда Бесибо и Зостра были учениками одного великого мага, Харинфа, повелителя бурь, а потому архимаг чувствовал над своим падшим соперником превосходство. Здесь нет того, от чего следует смеяться, холодно заметил Ивла. Когда-то достопочтенный Харинф поднял Зостру из низов, и оплатил обучение в Баве, и Зостра все помнит. Именно Зостра помог не разрастись в войне в 2079 году. Склонив короля Орлалоя к миру, хотя на тот момент он был всего лишь помощником старшего мага в Норлтеле. Мы потеряли важного союзника. Я вижу ты хорошо осведомлен», — улыбнулся архимаг. Это моя работа, достопочтенный Наур. Но давайте вернемся к норме 3. В зале все задумались. Союзы нужно заключать со слабыми против сильных, произнес свой начальник Если мы поглотим Норма-3 и пойдем войной на Норэгус, то сможем захватить Куртул, сапфировый торговый путь. Либо больше. Это фантазии! — Помощь Наг шхог. В Змеином королевстве очень много шильных магов, которые выдержат любую осаду. У нас тоже много магов, прогудил военачальник. Там магические источники. Достопочтенный шхог говорит истину, заметил архимаг Если маги окопаются в Куртуле, то из-за источников мы будем годами осаждать их и все без толку. С Нор Алтелом та же история. Склады не небесдонны достопочтенный Наур. Люди не могут питаться магией. Засмеялся военачальник. Их маги сами выбегут к нам, чтобы спастись от своих же горожан. Мы обсуждали проблему с рабами. А думаете, у них иначе? Пусть там и меньше оборотней вампиров, но они там есть. И вы все сами хорошо знаете, что происходит в таких городах, когда заканчиваются рабы и узники тюрем. Как бы нам самим не попасть в такую ситуацию, если ввяжемся в войну, не рассчитав силы, каркнул Ворон. Но Регус в хороших отношениях с Дюльмелией. Нет, покачал головой Вилла. Дюльмелия после неудачной войны с Дэтхаем превратилась в землепашцев. Они не умеют и не будут воевать и займут сторону вероятного победителя. Айрек, начал было Ворон, — У них высокие показатели урожайности и большое количество войск. Они могут поддержать Эгус, пройти через их земли и помочь Гайзе с войной. Война это не только сухие цифры. В том и дело, что Айрек собрал войска из-за страха перед Эгусом. Они тоже не воины, и живут земледелием, скотоводством и морской торговлей. Детхай Эти будут еще долго разбираться с последствиями восстания рабов в Саддамете. Их маги недавно обращались в Байву для того, чтобы узнать секрет сплава арабских кандалов, который пока принадлежит нам. Джетхай настроен на союзничество. — Горные люди с Сатриарая развел крыльями ворон. Эти очень воинственны, почти как юранзии, и граничат непосредственно с Мастри им не составит труда провести войска к Бахру. У них в последние годы большие проблемы на море, поэтому их и мир все силы сосредоточил на то, чтобы задавить юранзийских пиратов. Они бы хотели откусить кусочек Мастри, но если узнают, что вмешались мы, останутся в стороне. Тем более они храбры лишь в горах давнабегах, а спустившись на равнины, они вмиг хиреют и становятся трусливыми. Все в зале задумались. Хорошо. Раз все высказались, давайте уже закончим. Кто против брачного предложения? спросил король. Я, ваше величество, Накшани чуть склонился к столу и оперся локтями. Но Регус также жаждет получить вас в союзники. С этим могучим королевством мы быстро решим вопрос с Нормастри и навсегда закроем споры по апельсиновому саду. А сделка с мастрийцами грозит большими неприятностями. Мастрийцы слабы. Чего только стоит потерями в 2048 году до адских провинций, которые сейчас зовутся арабским простором? Нак усмехнулся. Их порвут как одеяло. Юранзии растащат их на юге, а Ягу на западе. Сатрия райцы на юго-западе. И это союзники? Это нарушение всех законов сказал следующим ворон — Мы создаем законы не для того, чтобы их повсеместно нарушать. Консулат был утвержден для ограничения самоуправства королевской власти. Я говорю не конкретно о вас, ваше величество, а о ситуации. Согласен с уважаемым кра, кивнул архимаг. И я уже говорил, что война станет затяжной из-за хорошей обороны Куртулы и Нор Норма-3 всяко падет, А нам уже пора посмотреть на север и его богатство. Трое из семерых консулов проголосовали против. Все смотрели друг на друга, пока король созерцал черную пустоту и слушал. "Ну что ж", протянул Марнели. "Ваше величество, не попирайте закон предостерег Кра. Горедоут сложные времена Кра, и нам нужен сильный юг, скрепленный прочными узами. Я бы посоветовал вам отложить принятие решения". Не внимался Ворон. Дайте нам на обсуждение неделю. Возможно, кто-то передумает. Крак-кра. Кра. Король покачал головой, украшенной простой короной в виде ветвей дерева. Этот вопрос зрел больше года. Каждый из нас уже давно занял свою сторону. Но в свете новых сведений, Кра, вы забыли, кто здесь король? Я. Ворон притих лишь нахохлился. И начальник и согласившись с доводами короля, ибо при ком, как не при короле, он смог устроить везде свое семейство. На лицо дипломата набежала тень. Готовый вот-вот зародиться союз с Нормастри разбивал все его планы и договоренности с эгусовскими переговорщиками. В это же время Архимакс презрением разглядывал перекошенное лицо Марнели и думал только о том, как слабость правителя порой рушит королевства. Таким образом, Поднялся со стула король, держась за стол слабыми руками. Мы принимаем предложение мастрицов. И мы занимаем их сторону в войне. Позовите осла! посла. После перезвона колокольчиков в створке двери распахнулись. Забанаев вошел в зал, селись скрыть волнение в спокойном шаге. но страсть на его лице, свойственное всем потомкам Юранзеев, с лихвой выдавал его Войдя, он оглянулся и увидел, что створки дверей оставили открытыми. В его глазах скользнула неуверенность, сейчас прозвучит отказ. Однако король мягко улыбнулся, что сразу же перекосил его лицо, и обратил свой отрешённый лик туда, где должен был стоять посол. "Я принимаю предложение вашего короля, почтенный Муратша", сказал он. "Ах, ваше величество!" Лицо посла дрогнуло. Ваша мудрость, как и мудрость консулов, не знает пределов. Я передам королю ваш ответ. Сегодняшний день можно считать началом великого союза, который принесет благо обоим народам. Это покажет время. Обсудите детали возвращения своей земли с достопочтенным Асулу. Совет окончен. В тишине раздались шелест порчёвых одежд и шуршание бумаг писца воронов, которые все документировали. Поднявшись, консулы стали покидать мраморную комнату в неком недобром молчании. Король же тихонько позвал своего советника. «Илла! Ила, ты здесь? Конечно, ваше величество, я всегда с вами. Пройди со мной в покое». Поддерживаемый своей женой Марнели слепой, медленно направился из ратуши к коронному дому. За ним вереницей проследовала огромнейшая свита и советник с тростью. Чуть погодя, они все добрались до темных покоев. Там большая часть свиты отсеялась. Всю стену опочивальне короля вместе с окнами закрывали черные гордины. От этого в комнате царил мрак, тягучий, и тяжелый. Наворика провела Марнелия за руку в широкому креслу и осторожно усадила. Подушечку подать? Поинтересовалась женщина. Нет, будь добра, оставь нас с силой наедине. Королева кивнула. И сложив руки на животе, медленно покинула спальню. Вслед за ней по приказу ушли камергер, трое немых рабов-евнухов и личный маг. Когда дверь за ними закрылась и комната снова погрузилась в темноту, Марнелли устало откинулся в кресле, снял корону, затем шелковый платок и посмотрел пустым слепым взором туда, где сидел советник. Как ты себя чувствуешь, Илла? — Терпимо, ваше величество. Сколько тебе осталось по словам лекарей? Илла вздохнул. Ну, а говорит, что десять лет. «Десять. Хорошо. Значит, я не останусь без тебя в эти сложные годы. Я с вами, ваше величество. улыбнулся натянутый советник. Я с вами до конца, как и клялся. Расскажи мне, что думаешь о Нормандской и войне? Илла задумался и оперся подбородок к трости, сидя в кресле. Подумал с минуту и наконец произнес. произнёс: "Норма острения все так хорошо, как они заявляют. Мне доложили, что Юранзии намереваются идти дальше за пределы захваченного арабского простора, желая расширить его. Несмотря на столь юный возраст у сына Ринго Дикого появляются недюжинные задатки лидера и генерала. Боюсь, ваше величество, что его племена могут дойти вплоть до Джамагеры" а сотни ярайцы, спустившись с гор, тут же присоединятся к разрыванию на угодья. Мы нужны мастрицам больше, чем они нам, и рассчитывать на то, что их доля в войне будет велика, не стоит. А что с нашей казной? Все ли так плохо, как вещал Кра? Кра всегда рассматривает все в худших красках, ради за то, чтобы казну ворошили как можно меньше. Но он отчасти прав. Из-за дотаций, ибо и расходов на укрепление апельсинового сада, наша казна мало готова к большой войне. Надо понимать, что война будет затяжной. Мы сможем покрыть часть расходов займами у банкирских домов, но только отчасти. Однако выход есть, хоть и болезненный, но необходимый. Если бы я предложил его на совете, то никто бы не согласился на союз. И что же ты предлагаешь? У нас, ваше величество, есть богатейшая на юге знать. С ее ресурсами нашей казны хватит, чтобы собрать войска для осады даже Норалтэла. В закромах у этой знати Золото в десятки раз больше, чем было в нашей казне в лучшие годы. Но знать наше старая, золотожарствующая, а взять с нее придется много. Король прокашлялся и тихо заметил: "Вся наша знать Илла, вскормлена на гагатовых землях" розданных с руки моих милостивых предков Причем розданных в пользование на благо короне. <смех> — боюсь, что все это уже давно позабыли и считают земли исконно своими криво улыбнулся советник тогда нужно напомнить я даю тебе добро, доброилло подготовить законопроект устанавливаю срок до праздника шествия про отцов. — как прикажете Что еще нас ждет? Дворец постепенно окутает недовольство, и оно будет расти все сильнее. После выхода закона о новом налоге мы в глазах аристократии придадим ее. А когда из Изнорм остри вместе с девочкой прибудет и часть чиновников, начнется передел интересов и власти. Никто не захочет нести потери из своего кармана. Советник замолк и рассмотрел лицо короля, не видевший света, от того белое и измученное продолжила Не оставляй меня во тьме одного Я бы рекомендовал вам по отношению к консулату усилить бдительность Половина консулата не согласна и они обязательно предпримут что-нибудь для того, чтобы сорвать сделку Однако мы можем это предупредить Ты хочешь организовать слежку Да, но грязные дела из страха чтения памяти будут делаться не напрямую а через косвенных поверенных я бы не стал полагаться на дворцовых соглядатаев в поиске изменников, а привлек бы сторонние гильдии, которые невозможно будет подкупить. Раум, пропатично сказал король. Да, ваше величество. Раум преданный и честный, чего я не могу сказать о наших консулах. Также она может организовать безопасную переправу девочки из дворца Бахро. Если с Бадбой что-нибудь случится, то Союз умрет, не родившись. Но чтобы Раум смогла проникнуть во дворец, мне нужно будет Ваше Величество получить власть над всеми этапами проверки прислуги. Маги Абисибо не должны обнаружить ее». Хорошо. Я передам тебе полноту власти и здесь. кивнул король, и голова его по-шутовски свесилась на чахлую грудь. Я рад, что хотя бы на тебя можно положиться. Спасибо, ваше величество, за столь лестные слова, но боюсь, что все пройдет не так гладко, как хотелось бы. Грядут тяжелые времена, помурчал Илла. Сейчас от представителей двора исходит не меньшая опасность, чем от Норэгуса. На их месте я бы первым делом позаботился о смерти Бадбы. До появления наследника пройдет несколько лет, а убийц будут в распоряжении магия, яды, гильдии Причем опасность теперь будет угрожать не только девочке, но и вашим сыновьям. Но у вас их трое, а вот у мо ребенок один. Чтобы оборвать союз, придется убить либо трех принцев, либо одну девочку, которая и так будет не рад весь двор. Я думаю, вы понимаете, какой вариант выберут. Понимаю, вздохнул король. А ещё я бы рекомендовал вам пересмотреть свое окружение и сократить доступ к королевской башне. Дело не шуточное. Но Регус богатое королевство, и у них хватит золота, чтобы послать даже мимиков. Их хоть и осталось мало, и они сами скрываются от карающей дла незакона, но до моих ушей долетают неутешительные слухи, будто белая змея зрячие и дети Химеиса рыскают по городам в поисках зачатых мимиками младенцев» которые уже с полугода начинают проявлять способности к оборотничеству. Король вздохнул и откинулся назад. Хорошо, но, Ноила, тебе тоже бы следовало перебраться во дворец. Разве ж ты не рискуешь, проживая в особняке на краю Золотого города? Пребывание во дворце не спасло меня от белой розы в свое время, улыбнулся печально Илла. Да, да, сам себе кивнул король. Но тебя успели спасти потому что ты был рядом. Если ты будешь в особняке, даже пара минут станет для тебя губительной. Яды и убийцы доберутся до тебя даже сквозь щиты. Вы правы. Я поразмышлю об этом. И к слову, Я знаю о слухах. Но ну, о тех, что ходят вокруг тебя и того наэльского раба, который прибыл с Вицелием. Ты собираешься дать ему свободу? Позже. И Илла нахмурился. Почему же? В его истории есть темные пятна, и хотя я вижу, что моего раба держит при мне не только браслет, сотворенный вашим личным магом из Байвы, я не готов сделать признание перед двором. Сначала я хочу разобраться. Тебе осталось не так долго жить. Разве не желали ты сына? Я готов выказать ему благосклонность, Илла. Через три месяца день Гара, и он может пойти по твоим стопам. Желал ваше вашеличество. Ила натянуто улыбнулся. Я благодарен вам за опеку. Так прими ее. Дай ему свободу, чтобы он видел в тебе не угнетателя, а благодетеля. Он не так прост, как кажется. Слишком мало рассказывает о своем прошлом. Поначалу я считал, что из деликатности он не хочет ворошить прошлое, связанное с Вицелием. Илла поморщился от упоминания Алого змея, впрочем, как и всегда, но сейчас прихожу ко мнению, что за плечами моего раба тянется долгая история. Я благосклонен к нему и благодарен судьбе, однако Раум отправится в Ноэль, и я жду от нее доклада. Илла шепнул морнели. Он медленно снял перчатку и протянул свою белую руку. Я желаю облагодетельствовать тебя, мой верный чиновник. Ибо ты многое и сделал для королевства, так что прими мой совет как указ. И лорр Монтон, на лице которого мелькнуло смятение, посмотрел на белую руку с тонкими пальцами и припал к ней сухими губами в поцелуе. Марнели криво улыбнулся.